«Группу поведу я сам», — заявил я. Щукин взглянул на меня и осуждающе покачал головой. «Не выйдет. Что это за организм без головы? И ты, и Стоюнин должны оставаться причасти Лучше всего, товарищи, идти мне». «Я поддерживаю», — отозвался Стоюнин. Щукин чаще и гуще задымил папиросой. Мы замолчали. Отчетливо слышалось монотонное ширканье металла, а камень. На крыльце сержант Кочетовский точил нож. «Ты так усердно натачиваешь жало, будто бриться собираешься», — заметил Чертыханов дружелюбно. В голосе Кочетовского прозвучал отрывистый клекот хищной птицы. «Я, дорогой товарищ ефрейтор, презираю нерях. Я одессит. Я привык работать точно и чисто». И клиента не беспокоит, и мне отрадно. У меня легкая рука. Выстрел — пошлый звук. Он лишь оскорбляет мой слух и тревожит людей. Выстрелу не нужна культура тела, пластика движений. Дыми, знай. Нож — оружие тихое, ночное. Мой друг Гривастов этого не понимает. Я ползаю, Ефрейтор, как кошка. Ночью я вижу дальше и лучше. Разговор оборвался, дверь в избу заслонил плечами чертыханов. Товарищ лейтенант, кого-то на носилках несут. Мы вышли на кольцо. День был тусклый, над лесом стояли серые теплые облака, воздух парной и влажный, был напитан сладковатым запахом вянущих трав. Поляну пересекала группа красноармейцев. Двое из них несли носилки с раненым, Позади носилок шла женщина в военной форме, с непокрытыми черными волосами, гладко причесанными на прямой пробор. На петлицах шпала. Должно быть военврач третьего ранга. Один из наших бойцов, тот что с оторванной подметкой, бурмистров, выйдя вперед, доложил. Товарищ лейтенант, задержаны в расположении нашей роты. Он кивнул через плечо на носилки и группу красноармейцев. Командир роты приказал проводить до вас. Бойцы поставили носилки на землю. На носилках прикрытый плащ-палаткой лежал человек, немолодой, с седыми, чуть вдавленными висками. Желтоватое лицо его с закрытыми глазами было неподвижно и спокойно. Из-под плащ-палатки высовывался носок хромового сапога и белая забинтованная ступня. Я вопросительно посмотрел на женщину. Она сказала, понизив голос. Это полковник Казаринов, заместитель командира дивизии. Ночью мы натолкнулись на группу немцев. Полковник был ранен в ногу. Большие темные в синеватых тенях глаза ее смотрели на меня устало и печально и как бы просили о помощи. Помогите нам выйти к своим. «Мы намерены выходить из окружения с боем», — сказал я. «Оставайтесь у нас, и, возможно, вместе с нами пробьетесь к своим. Другой помощи я вам оказать не могу». «Тише», — предупредила женщина. Он уснул. Но веки полковника дрогнули и приоткрылись. «Кто это мы?» — спросил он негромко и с веселой насмешкой. «Подойдите-ка». Группа лейтенанта Ракитина в количестве 738 человек. Но это не точно. Люди все время прибывают и группами и в одиночку. Я вплотную подошел к носилкам. Товарищ полковник, задержитесь у нас. Пожалуйста. Брови раненого дрогнули, он как будто удивился. Зачем я вам без ноги? Лишняя обуза? Что вы, вы нам очень нужны. Я оглядел своих друзей, Щукина и Стоюнина. Помогите нам. Вы с носилок будете командовать. А у нас лошадь есть. Полковник сочувственно улыбнулся, тихо и с грустью произнес. Нет, лейтенант, лежа не командует. Он опять устало прикрыл глаза, очевидно решая что-то, затем сказал. Хорошо, остаемся. Несите. Бойцы взялись за носилки, я шепнул Чертыханову. «Беги, приготовь место, быстро!» Мы перенесли полковника с носилок на кровать, придвинув ее к окошку. Врач Раиса Филипповна заново перевязала ему ногу. Стоюнин, Щукин и я доложили обстановку. Полковник сидел, привалившись к спинке кровати, молча изучал расположение наших подразделений. Появление противника, товарищ полковник, наиболее вероятно со стороны дорог и крупных населенных пунктов, объяснил я. С учетом этого я и организовал оборону. Правильно. Район обороны расширять больше не следует, чтобы при столкновении с противником не оказаться рассеченным на части. Полковник вынул из сумки карту большего масштаба. Смотрите. Обтекая нас с севера и с юга, прошли дивизия СС, 10 танковая дивизия, свыше 100 машин, полк «Великая Германия», по численности равной бригаде. 29-я пехотная дивизия, 17-я моторизованная, 137-я австрийская, 15-я, 292-я. В общем, сила двинулась колоссально во много раз превосходящие наши войска по численности и технической оснащенности. И все же немцы под Смоленском остановлены. Полковник бросил карандаш на карту, разложенную на коленях, и утомленно откинул голову на подушку. Они завязли в районе Ельни. «В этом направлении мы и пойдем», — сказал я, — «вот только соберемся с силами, засиживаться нам нельзя». Правильно, опять одобрил полковник. Это наиболее короткий, наиболее верный, но и наиболее трудный путь. Здесь сильная концентрация сил противника. Казаринов опять сел и пристально, требовательно посмотрел мне в лицо. И вот что я вам еще скажу, лейтенант. Вы взяли на себя чрезвычайно трудную и чрезвычайно важную для Родины задачу. И решайте ее смелее, увереннее. Пусть вас не смущает ваше скромное звание. Нам сейчас не до субординации. Наше положение особое. Выйдем с честью на большую землю. Разберемся. Кроме того, вы не один. У вас есть товарищи, советчики. Я уверен, что мы решим эту задачу. Так что действуйте решительнее, жестче. Получится. Я хотел встать и ответить ему, что я готов отдать все свои силы, а если надо, и жизнь для решения этой задачи. Но полковник остановил меня, положив руку мне на колено. Стоюнин, очевидно считая, что замечаний полковника к делу не относятся, спросил меня. «Как же вы пойдете без оружия, без артиллерии? До первой стычки на рукопашной схватке мода прошла». «Достанем и оружие, и боеприпасы», — сказал Щукин. «Два раза сходим на дорогу и запасемся хоть на год». «Пулеметы есть?» — спросил полковник и опять взглянул на нашу карту, где были отмечены огневые точки. «Есть четыре». «Да, пушечек бы, ребята, для солидности не мешало. А что же это за русский бой без артиллерии?» «Видел я в лесу, вот где-то тут, в этом районе», — полковник показал кончиком карандаша на зеленоватое пятно на карте. «Стоит стволы вверх целая батарея, и все без затворов и снарядов нет». За моей спиной грохнули оппол каблуки Чертыханова. Стоя в двери, он все время прислушивался к нашему разговору. «Товарищ полковник, разрешите обратиться к лейтенанту Ракитину?» Лопатистая ладонь его уже была за ухом. Полковник кивнул, и Чертыханов опять грохнул об пол каблуками, чуть повернулся ко мне. «Товарищ лейтенант, помните бойца Бурмистрова, что с оторванной подошвой к вам приставал? Он, может быть, за правду, может, зря языком молол, будто он артиллерист?» и, будто уходя, зарыл много снарядов. Да — Допросите его. Он здесь. Он вот товарища полковника привел. — Позови. Бурмистров перешагнул порог неуверенно, пугливо озираясь. Подошва сапога была привязана проводом. Остановился, не смело поднеся руку к виску. — Артиллерист? — Да, — ответил боец негромко, еще не зная, к чему клонит полковник. — Был. Орудие бросил, а снаряды закопал. Бурмистров побледнел. Что же мне было делать, товарищ полковник? Дождь прошел, дороги развязли, лошади упали без сил. Не потащу же я их пушки на себе. Расчеты тоже кто куда. Ну, я их завез в лес и оставил, а снаряды зарыл, чтобы немцу не достались. Можешь найти то место, спросил я. «Нет, наверное, не найду, товарищ лейтенант». Бурмистров потер ладонью лоб. «Сколько окружил потом по округе?» «Найди», — сказал я строго. «Чертыханов, позови Свидлера». Явился Оня оживленный и деятельный.